Глава 17. Долгая дорога на родину Но вот как же тут быть, когда полководца уже увезли тайно, словно бесценные сокровища из лагеря, наверняка боялись протеста солдат. Они после поражения и так злые ходили, готовые сорваться по любому поводу. Я не стал дожидаться, что там Маховский добавит еще, сорвался с места. И помчался за конем. Куда увезли, даже не стал спрашивать. Понятно, что на восток, в Россию. Здесь дорог не так много, чтобы потеряться. Бабаха стоял и тоскливо оглядывался по сторонам. Видимо, так и не успел поужинать. «Ты куда запропастился, ваш благородь?» Жалобно спросил он. «Весь день не жрамши, сколько можно? Пойдем вон там на костре крольчатину варит». «Чуешь, какой запах идет?» «Пойдем скорее!» Обрадовал я его поначалу, но он тут же понял, что мы собираемся совсем в другую сторону, а не на трапезу, и печально паник. Я запрыгнул на коня и невольно взвыл от боли в спире. «Ладно, ничего не поделаешь, придется потерпеть». Смирный тоже не ожидал, что его сразу отправят в галоп и протестующе заржал, встав на дыбы. Я сумел быстро его успокоить, и мы помчались по небольшой протоптанной в земле дорожке. «Эй!» — закричал бабаха. «Куда то гнать лошадей? Пожар, что ли? Или баба рожает?» Он поскакал за мной. Я слышал глухой стук копыт по сырой земле. Сам я помчался вперед, не обращая внимания, что впереди шагают роты солдат. «Берегись!» — закричал я чуть не сбив нескольких с ног, «Поберегись, зашибу!» А поскольку солдаты недовольно покосились на меня, а их офицер, видя, что я в гражданской одежде, закричал «Куда? Куда лезешь?», мне пришлось несколько осадить назад, а затем в сторону. Другой дороги больше не было. Я проехал мимо солдат, проклинающих меня, на чем свет стоит, причем заехал прямо на палатке, И обрушил несколько. Пришлось закричать и даже немного кривить душой. «Гонец императора! Гонец императора! Дорогу!» И только тогда меня пропустили, все равно при этом ругая на все лады. Сзади меня тяжело нагнал бабаха на своей невозмутимой булочке и, аккуратно объехав пехоту, поскакал дальше, ехидно улыбнувшись. «Я разозлился!» Ударил Смирного по бокам, и мой конь, злобно заржав, тоже помчался вслед за слугой. Вскоре мы выехали из лагеря, уже без происшествий помчались по дороге. Причем я обошел бабаху и теперь помчался вперед. Только отъехав далеко, я вспомнил, что оставил в лагере лошадку, на которой ездил все эти дни и участвовал в битве под Реймсом. Ладно, ничего. Пусть достанется в добрые руки. Дело шло к вечеру, на землю быстро опускались сумерки, но еще было светло, и можно было разглядеть, что творится впереди. А впереди ничего не происходило. Только лента дороги, тянущиеся среди полей и уходящие в темный лес далеко на горизонте. Однако... Приглядевшись получше, я увидел далеко впереди движущиеся точки. Прибавив ходу, я добился того, что точки стали ближе и превратились в повозку и всадников, скачущих на восток. Это должны быть те самые люди, что увезли Суворова. Интересно, оставил ли император при нем адъютантов? В свое время Павел, когда отправил генералиссимуса в ссылку, Даже переписываться с ним запретил, не то что разговаривать или наносить визиты. Я надеялся, что его сынок не будет таким жестоким к больному старику, одной ногой стоящему в могиле. Видя, как искомые точки маячат у кромки леса, я немного сбавил ход. Не хватало еще, чтобы нас заподозрили в преследовании. Пусть отъедут подальше, в лес. Теперь они никуда от нас не уйдут. Там я подъеду к нему ближе и буду действовать, исходя из обстановки. Как именно нужно действовать, я еще не особо продумал. Понятно, что нужно что-то предпринимать, потому что в том состоянии, в котором сейчас находился Александр Васильевич, его трудно будет спасти, если не дать ему покой и не обеспечить должный медицинский уход. Если же не оставлять его в покое и вести в Россию, то, скорее всего, в имение кончанское исполнители государевой воли привезут уже иссохший труп полководца. Продолжая следить, как точки впереди исчезают среди деревьев, я решил действовать в двух направлениях. Во-первых, я могу следовать за перевозчиками, пока Суворову не станет хуже, и тогда явиться перед ними и оказать ему помощь. Плохой вариант – Потому что, как я узнаю, что князю стало хуже, ему уже сейчас не сладко приходится. Во-вторых, можно уже сейчас явиться к перевозчикам и по-доброму поговорить с ними, объяснив, что необходимо спасать полководца, пока не поздно. А такой длительной поездки он однозначно не перенесет. Если же они не согласятся, то придется действовать уже по-плохому. Этот вариант был получше, но в случае применения насилия делал меня государственным преступником. Нападение на государевых людей или солдат, исполняющих волю императора, что в принципе одно и то же, всегда являлось тяжким злодеянием, после совершения которого я стану самым разыскиваемым злодеем в стране. Пока я размышлял над планом дальнейших действий, Наши точки скрылись в лесу и исчезли из виду. Я прибавил ходу, тем более, что вокруг окончательно стемнело, и дорога стала скрываться в сумерках. «Но куда то гнать?» – спросил бабаха, поравнявшись со мной. «Мы за батюшкой Александром Васильевичем гонимся? Вон они, никуда не денутся. Давай лучше остановимся, ваш благородие, отдохнем, потрапезничаем». Действительно, в лесу за стволами деревьев тут же вспыхнули огни. Всадники зажгли факелы, чтобы освещать дорогу. Тем лучше не скроется из глаз. «Нет, будем ехать за ними», — сказал я непреклонно. «Когда они остановятся, тогда и мы». Бабаха тяжело вздохнул, но перечить не стал. Я, между тем, азартно следил за огоньками, плывущими в темноте, скача по дороге на коне. Затем мы тоже подъехали к лесу, а огоньки то пропадали за деревьями, то снова появлялись. Мы подобрались к ним совсем близко и дальше поехали шагом. Крытая повозка и четверо всадников вокруг нее тоже ехали неторопливо. И интересно, кто внутри с Суворовым, один только Прошка или кто-то еще из адъютантов – Кто не убоялся государева гнева и отправился с полководцем в изгнание? Впрочем, скоро узнаем. Проехав еще с полчаса, всадники выбрали место для ночлега на небольшой полянке и принялись обустраиваться на ночь. «Подожди!» — закричал один кучеру. «Ночевать будем!» Красовались сопровождающие лица в мундирах гвардейских кавалеристов из тех, что служат в царском дворце и часто видятся с императором. Потом из таких выходят его ближайшие помощники. Словом, будущая политическая элита страны. Несомненно, что Александр не мог поручить такое ответственное дело, как транспортировка Хворова суворова кому-то из обычных солдат, Ему требовались надежные и проверенные люди. Хоть эти люди и принадлежали к избалованной дворцовой аристократии, но костер в ночном лесу они развели быстро и ловко, я даже поразился. Я наблюдал за ними из кустов, стоя неподалеку. Бабаху я ставил в кустах подальше с нашими ездовыми животными, приказав закрыть им ноздри, чтобы они не выдали нас своим ржанием. Вскоре. Огонь весело затрещал, а похитители генералиссимуса устроили над ним котелок и начали варить что-то ароматное и наваристое. У меня аж слюнки потекли. Если бы здесь был бабаха, он бы вряд ли выдержал. Ну ладно, сейчас не время думать о страданиях желудка, надо выяснить, кто с Суворовым. Это я узнал очень скоро, потому что из повозки вылез стрельцов, А за ним и камердинер Прохор. Они тоже направились к костру обогреться и отведать ужина. Вскоре еда была готова, и все уселись вокруг костра, разлив содержимое котелка по мискам и стуча по ним деревянными ложками. Я снова сглотнул слюну и потихоньку отправился назад к своему помощнику. Бабаха стоял возле лошадей и что-то жевал. Приведи меня он проглотил еду мощным глотком и спросил, «Чего это они там сварганили? Кажись, бульончик мясной? Может, пойдем и попросим угостить? Чего здесь на морозе стоять? Если ты не хочешь, тогда я давай схожу, они меня вряд ли видели». «С ума сошел! Там Стрельцов! Он же тебя сразу узнает!» – прошепел я. «Придется эту ночь провести без огня». Ничего, согреемся плащами. Ох, зачем я только к тебе приперся? Остался бы лучше со своими гренадерами. Пробормотал бабаха, снова доставая из-за пазухи съестные припасы и совая их в рот. Знал ведь, что с тобой не соскучишься. Он еще бормотал немного, пока не доел все, что было. Затем расседлал лошадку и коня, Стреножил и постелил себе покрывало и плащ в корнях ближайшего дерева. Вскоре я услышал его мощный храп, раздавшийся, пожалуй, на весь лес. Мне самому не спалось. Я все никак не мог решить, что делать дальше. Может, пойти и похитить повозку, пока они спят? Нет, дурацкое решение. Они проснутся и быстро догонят нас. Или ждать удобного случая. А может, постараться с ними договориться? Я еще раз вспомнил людей, сопровождающих Суворова, и оценил их повадки резкие и решительные. Это люди, привыкшие к верховной власти. Близость к монаршему престолу сделала их самоуверенными и высокомерными. Нет, вряд ли они согласятся отпустить Суворова для его излечения». Своя собственная карьера для них важнее жизни опального полководца. А если они отпустят Александра Васильевича и это когда-нибудь сплывет, они тут же лишатся царского благоволения. Остается один вариант, самый худший. Я проверил, как сабли вынимается из ножен и зарядил ружье с пистолетами. Молодец, бабаха, сохранил все мое оружие. В темноте ничего не было видно, пришлось действовать наугад. Благо, что за время походов я уже довел все процедуры до автоматизма. Заслышав щелчки курков, мой помощник тут же прекратил храпеть и замолчал, хотя я думал, что его пушкой не разбудишь. Затем поднял голову и долго вглядывался в меня в темноте. «Ты чего это задумал, ваш благородь?» Затем спросил он хрипло. «Это же государевы люди! Знаешь, что за это будет?» «Знаю», — ответил я отрывисто, засовывая пистолеты за пояс. «Но мне не остается ничего другого. Они не отпустят Суворова, а я должен его освободить. Он очень болен, и я должен ему помочь, иначе он умрет в ближайшее время». Бабаха как-то странно всхлипнул после сна. Затем потер лицо руками и уселся возле дерева. В темноте его грузная фигура напоминала мешок с мукой. «Ваш благород, не делай этого!» — попросил он. «Мы же всегда только с врагами дрались. Как же теперь на своих-то, с оружием, среди ночи, как тать какой-нибудь? Как я тебя отпущу на бога противное дело такое?» «А ты спи дальше и уши закрой!» — предложил я. «Я сам справлюсь!» Бабаха встал и пошел копаться в сидельных сумках. Затем достал оттуда ружье, щелкнул и навел на меня. «Не делай этого, ваш благородь!» — снова попросил он. «Я тебя очень прошу! Хочешь, на колени встану!» «Опусти ружье, или ты сдохнешь первым!» — сказал я. «Я не шучу!» Сначала ты, потом они. Бабаха продолжал стоять цели мне в грудь. Напряжение, однако, нарастало. Неужели придется его застрелить? Или он успеет прикончить меня? Со стороны полянки, где ночевали наши экспедиторы, послышались крики, а потом и раздался выстрел. Потом другой. Я оглянулся на шум, потом посмотрел на бабаху и гневно сказал «В этот раз тебе повезло, но мы с тобой еще поговорим». А затем помчался к поляне, откуда доносились звуки борьбы, стоны, хрипы, лязг сабель и новые выстрелы. Добравшись до своего наблюдательного пункта в кустах, я остановился, чтобы оценить обстановку и узнать, что стряслось. Выбегать на поляну, где полят из пистолетов, было как минимум глупо. Оказалось, что мысль напасть на перевозчиков пришла не только в мою голову. Шайка беглых солдат численностью около десятка тоже набрели в ночи на богато одетых аристократов и позарилась на их коней и оружие. Когда я появился около поляны, двое человек из сопровождения Суворова уже лежали на земле, проколотые штыками, а двое оставшихся отчаянно бились на саблях. Из дезертиров, напавших на них, Пало трое человек. Стрельцова и Прохорова Я что-то нигде не видел. Вскоре упал и третий человек царя. А четвертый с поразительной ловкостью Отбивался от нападавших И даже успел зарубить еще одного. Пожалуй, хватит уже стоять без дела. Пора помочь ему, А не глядеть, как их режут, как баранов. Я напал на разбойников со спины. Вдобавок... Я видел их хорошо, потому что драка шла возле костра, а вот они меня нет, так как я вынырнул из темноты и поначалу был невидимый. Подняв кровавую Лиззи, выстрелил в спину одному из солдат, затем бросил ружье и выхватил пистолеты. Солдаты обернулись на выстрелы, и я тут же выпалил в них с обеих рук. Все мои выстрелы получились удачными, От каждого упало по одному врагу. Всего за несколько мгновений число нападавших сократилось до троих. Двое из них тут же бросились на меня, а один из дезертиров остался сражаться с последним сопровождающим. Я вытащил саблю и побежал на солдат, рассчитывая поразить их за пару секунд. Но вышло совсем иначе. Солдаты оказались парни тертые и умелые, Сразу видно, что успели повоевать и знали, как обращаться со штыком. Не давая мне дотянуться до себя саблей, они тыкали в меня ружьями, заставляя отступить к кустам. Пятясь назад я упал, и они чуть было не закололи меня, когда из кустов раздался ружейный выстрел. Один из дезертиров упал на спину, а второй бросился бежать. И неудивительно, ведь на поляну вышел огромный бабаха, одним своим видом внушающий страх. Он помог мне подняться, и я проворчал, отряхиваясь. Чего так долго? Я уж думал, ты опять спать лег. Я Господа Бога благодарил за то, что не дал нам с тобой друг другу кровь пролить, сказал бабаха серьезно и отправился дальше помогать оставшемуся цареву человеку. Тот, впрочем, уже справился сам. Последний из солдат уже лежал на земле в луже крови, а человек из сопровождения вытер саблю и осмотрел своих товарищей. Затем посмотрел на нас. Пламя костра играло на его лице багровыми бликами. Был он еще молод, но высок и строен. Чем-то даже напомнил мне Юру Уварова, моего погибшего в походе друга. Одет он был в мундир гвардейского офицера, капитана по званию. Я знаю вас, господа, сказал он, знаменитый колдун и его прожорливый слуга. Вы известны многим, и насчет вас имеется особое распоряжение. Пришли освободить своего начальника князя туркестанского и италийского? Да, это мы, сказал я. А вы кто у нас будете, молодой человек? Извольте представиться. Он чуть склонил голову и ответил. «Граф Белов, господа, вы отдаете себе отчет в том, что я получил указание ни в коем случае не отпускать князя, пока он не доедет до имения. Кроме того, я представляю здесь особу царя, а следовательно, неприкосновенен». «Если бы дело было только в этом, я бы не стал вас беспокоить», — ответил я. «Но Александр Васильевич тяжело болен, ему нужна помощь. Дозвольте мне подлечить его и всего делов, а потом сопровождайте куда хотите. Вы же понимаете, что если он погибнет от болезни в пути, вас за это вряд ли наградят или похвалят». Юноша заколебался. «Конечно же, кому хочется, чтобы у него на руках скончался прославленный полководец, пусть и впавший в опалу царя». Народ вряд ли простит ему эту ошибку. «Право, мне очень жаль, но приказ есть приказ», — пробормотал он. «Я не должен останавливаться ни в коем случае, а тем более не должен допускать вас до князя. На этот счет у меня есть строжайший запрет». «Ох, до да чего же ты глуп, мальчишка! Неужели не понимаешь, что тебе не выстоять против нас?» «Вы что же, не сделайте исключения даже для людей, которые спасли вам жизнь?» – спросил я. «Мы тоже могли бы наблюдать за тем, как эти солдаты прикончили вас, как и ваших товарищей, а затем спокойно забрали бы князя и не знали горя. Но мы же так не сделали. Именно поэтому вы еще стоите здесь живой». Напоминать об этом было бестактно, согласен, но выбора не было. Граф Белов снова задумался и затем кивнул. «Вы правы, господа. Я дам вам возможность оказать князю посильную помощь, но только в течение одного дня, не больше». «Какое великодушие! Прости меня, Господи!» Я не успел возразить, потому что из повозки послышались стоны. Затем оттуда вылез Стрельцов и закричал. «Помогите скорее, князь при смерти!» Мы переглянулись между собой и со всех ног рванули к повозке.